«Да, благословит вас небо, должен сказать, этот свет отчасти мучителен. Впрочем, готов покляться, что со временем мои глаза привыкнут к его сверканию. Нечего удивляться тому, что появляющиеся на экранах телевизоров люди выглядят столь чудовищными тупицами. Теперь я понимаю, что мертвенное, безнадежное выражение их глаз сообщается им слишком... ярким электрическим светом. Однако я отклоняюсь от темы. О чем я хотел сказать?» — Да, о наградах, о премиях. Так вот, я уверен, что британская гильдия прессы или некая иная организация, поднесшая нам этот беспроводной трофей, руководствовалась намерениями самыми лучшими и все же обязан сказать, что считаю это ужасной ошибкой. Разумеется, я вовсе не хочу обидеть кого-либо из ответственных за нее официальных лиц, не сомневаюсь что все мы с большим чувством воспримем проникновенную похвалу, которой удостоилась наша работа. И тем не менее должен повторить еще раз. Вы совершили большую ошибку. Поймите, я говорю отнюдь не о том, что мы такого одобрения не заслужили. Надо думать, наша скромная радиовещательная затея ничуть не мерзе любой другой из тех, что оскверняет волны эфира. На самом деле время от времени мы создаем мгновение которые сила порождаемого ими волнения, свежесть видения и мощь проницательности позволяют назвать золотыми. Однако я готов отстаивать ту точку зрения, что перевоплощать их достоинство в официальную награду значит сеять смерть, замешательство, бедствие и погибель. Позвольте мне обрисовать причины, по которым я держусь этого мнения». Я ужасно боюсь, что любая награда поощряет ее получателя к тому, чтобы проникнуться самомнением и самодовольством, которые способны произвести на людей разумных и воспитанных лишь одно впечатление — пугающее. Незакрепленные концы выходят в эфир по субботам ровно в 10 утра. Люди мудрые и порядочные в это время еще лежат в постели, а если и не лежат, то дальше стола с завтраком добраться не успевают. Нервная система каждого из них только еще начинает прилаживаться к ужасам дня и громким шумам. Вообразите же, если вы столь добры, какое уродливое впечатление производит на них в подобных обстоятельствах развязный и навязчивый Недвен Человек, чьими перевешивающими все его недостатки положительными качествами, является... Бесстрастность, спокойствие, скромность и сдержанность повадки вдруг обращается в страшно оживленного, самоуверенного и самодовольного гарлопана. Я даже думать об этом спокойно не могу. Нет, должен извиниться перед вами, но эта легкомысленная, бойкая раздача наград способна спустить в эфире с цепи такие силы, что всем нам придется пожалеть о задеянном. Какие великие литературные произведения создал Киплинг после того, как получил Нобелевскую премию? Никаких! Он был слишком занят тем, что сидел дома, раздувался от гордости и начищал рукавом свой серебряный приз. Премии должны присуждаться не в виде ободрения на будущее, но в виде прощания, заключительного понигирика, подношения тому, кто нас покидает. Вы не хотели дурного. Леди и джентльмены из британской гильдии прессы, большое вам спасибо. В любое другое время я был бы готов рассыпаться перед вами в преувеличенных благодарностях и даже целовать каждого и каждую из вас в губы в течение неприятно долгого времени, ибо такова привилегия старости.